Глава 24. Как Дмитрий Одинцов, он перестал существовать. С того времени, когда начальник особого отдела второй ударной армии доставил его на ничейную землю и отправился в обратный путь, пожелав разведчику удачи, интендантский капитан исчез. Его место в этом мире занял Вальтер Гиллебранд, сын известного архитектора из Дрездена, штурмбанфюрер СС, официальный эксперт специального управления РСХ, которое занималось изъятием на оккупированных территориях художественных ценностей и произведений искусства. И мало кто знал, что этот довольно известный в Европе знаток истории архитектуры числится еще по разряду тщательно законспирированных тайных агентов Третьего Рейха. Стал Одинцов тайным агентом по заданию советской разведки – Положение Одинцова или Вальтера Гиллибранда, пока он находился на той стороне, лучше называть его так, в системе тайных служб нацистской Германии было своеобразным. Его эсэсовское звание, должность эксперта РСХА, довольно энергичная деятельность в этой ипостасе, были всего лишь крышей, хотя как искусствовед и историк архитектуры Вальтер Гиллибранд считался серьезным ученым. Правда, с начала мировой войны его научные связи с коллегами из других европейских и заокеанских стран, естественно, оборвались, но зато специальные знания Гелибранда весьма ценили нацистские бонзы и, в первую очередь, Герман Геринг, который относился к Вальтеру приятельски и даже был с ним на «ты», считал его другом дома или, точнее, домов, наполненных шедеврами из ограбленных музеев и картинных галерей оккупированных государств. Алчность шефа и Геринга была общеизвестна. Разведчиком Гелибранд был Абверовским, о чем Герман Геринг, разумеется, не подозревал. В Абверовском обличье Вальтера тоже была некая особенность. После 1933 года он был направлен в военную разведку как ветеран движения. Гелибрант вступил в НСДАП, национал-социалистическую германскую рабочую партию, еще студентом Дрезденского университета в 1928 году. Это означало, что нацистская партия укрепляет военную разведку проверенными кадрами, и хотя Вальтер после особой подготовки и выучки был, как говорится, со всеми потрохами предан ведомству адмирала Канариса, и сам шеф, и другие высшие чины Абвера, разумеется, помнили, Откуда пришел к ним этот искусствовед. Как советский разведчик Дмитрий Одинцов был известен только начальнику своего управления и шефу того отдела, который его опекал, поддерживая с ним связь под именем Стрибога, языческого бога древних славян. У немцев Вальтер Гелибрант получил куда более скромный псевдоним они звали его Шварцем Черным. Официально Шварц был придан обверкоманде 104 в качестве разведывательного органа. Она обслуживала группу армии «Север», но подчинялся Вальтер Гелибрант полковнику Шимелю только оперативно. Настоящим его начальством считались начальник первого управления Абвера и сам адмирал. С руководством Абвер команды 104 и начальником войсковой разведки полковником Лизангом, шефом отдела 1С в группе армий, Вальтер Гелибрант согласовывал свои действия и, разумеется, информировал их о планах противника относительно 16 и 18 армии, противостоящих соединениям Северо-Западного Ленинградского фронта и теперь вот нового Волховского. А Шварц имел возможность самостоятельно решать, что он доведет до сведения армейских разведчиков здесь, на территории контролируемой частями группы армии Север, а что доложит в доме номер 74-76 на Терпицуфере в Берлине. Вообще, северную группу войск Восточного фронта опекали тайные службы всех мастей, дублируя порой друг друга, перекрывая многослойно-агентурными сетями захваченные районы советской земли и территории противника, которые входили в зону военных интересов фельдмаршала фон Дейба, а потом его преемника Кюхлера и обоих командармов. Разведкой и контрразведка, а также организацией диверсионных и террористических актов занимались и подразделения Абвера, и различные службы РСХ, главного управления имперской безопасности Министерства внутренних дел, которое действовало под контролем имперского руководителя СС и шефа германской полиции от нацистской партии Генриха Гиммлера. Существовали еще войсковые разведывательные отделы 1С в штабах армий, корпусов и дивизий. Они вели разведывательную работу и контрразведку против войск противника на сопредельных территориях и формально не подчинялись Абверу, хотя и действовали с ним в тесной связи, опираясь на совместно разработанные планы. Самостоятельным был и отдел генерального штаба иностранной армии «Восток». Им руководил полковник Гелин. Особыми карательными функциями была наделена ГФП – Гехайнфальд-полицай тайная полевая полиция, подчинявшаяся верховному командованию армии, но постоянно направляемая на деле адверовскими людьми. Гехаймфельд-полицай и создана была по личной инициативе Вильгельма-Канариса. При всех своих тесных связях и единстве целей все эти службы постоянно конкурировали между собой, стараясь заслуги сотрудников одной из них приписать себе, выставив соперников в невыгодном свете. Процветала практика доносов, перехвата обнаруженной агентуры противника, считалось едва ли недоброделю для абверовца натянуть нос Гестаповцу или работнику СД, Зихер служба службы безопасности или наоборот. Справедливости ради надо сказать, что, наоборот, сделать было проще, ведь 4-й отдел РСХА полицай или сокращенно «Гестапо» был официально уполномочен партией и государством отвечать за политическую благонадежность сотрудников Абвера. Что же касается СД, то до 1933 года она была тайной разведывательной организацией НСДАП при охранных эсэсовских отрядах после прихода Гитлера к власти Сихерхайдинст преобразовали в государственную политическую разведку с неограниченными полномочиями, деятельность которой условно именовалась Лебен-Гебиц-Арбайт, что означало «работа по отраслям жизни», и это соответствовало истинному положению вещей. Опека СД была охвачена и внутренняя, и внешнеполитическая жизнь Германии. От населения отдельного городского квартала или маленького поселка, где были блок и целенляйдеры, официальные представители СД, носившие форму и наделенные эсэсовскими званиями, до вездесущей деятельности в других государствах, где агенты Зихер хайдинств прикрываясь обличием журналистов или коммерсантов, или дипломатическим иммунитетом, вели политический шпионаж, организовывали восстания против законных правительств, разлагали демократические организации, совершали с помощью наемных убийц террористические акты. До начала войны служба безопасности ограничивалась лишь сбором компрометирующих документов на подлежащих изъятию лиц и передачи для их реализации в Гестапо, но перед началом военных действий на Восточном фронте Генеральным штабом Вооруженных сил ОКВ, Оберкоманду Вермахт и Главным управлением имперской безопасности РСХ было подписано особое соглашение. Согласно этому соглашению, каждой армии, действующей против Советского Союза, придавали специальные НЗАЦ-команды и НЗАЦ-группы СД. Они предназначались для массового уничтожения мирного населения на захваченных вермахтом территориях. Словом, недостатка в органах, ведущих тайную и явную войну против советского народа, не было порой их многообразие мешало достижению конечных результатов, но глобальность агентурной работы позволяла брать необходимое количество проведенных акций да и работа коллег одинцова гелибранда была высокопрофессиональной зачастую с спасала от неминуемого провала а такая возможность как тень следует за разведчиком постоянно то обстоятельство что он долгие годы был одним из них и не только разведчиком абвера высшего класса но и бывшим партийным функционером